Монастырь Константин явился с дарами. Он передал игумену Закарию священные писания XV века, наследство прадеда Варфоломея Миронча вместе с книгою большой, серебряный крест прадеда, исполненный мастерами достопрошлых веков. Один из братьев, инок Никадим, в тихом изумлении от таких даров богохульно высказался Константину: Сдурел парень!"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 Вскоре Константин стал послушником, в шаге от монаршского пострига. Старый игумен Захарий поглаживая седую длинную бороду маленькими прозрачными розовыми руками, часто говорил с Константином на богословские темы, норовил заглянуть мудрыми фиолетово отблескивающими глазами не просто в глаза Константину, а во глубь его души. Игумен всем сердцем хотел принять. молодого послушника в братью, впрячь в богоугодники. Но покуда стояло пред ним, а бы пред Константином препятствие, уйти, вынаки, уйти, отречься навеки от светского мира, принять обет без врачи, целомудрия, еще многое возложить на себя из того, без чего светский человек жизни не представит, Константин был готов».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 Снял, брать с одну, глянь, а там другая, поменьше. Еще одну скрутил, а там еще другая. Потаянный смысл писания смертному до конца не дано понять. Ты, дорогой брат мой, больше читай жития святых наших, письмена оптинских старцев, батюшки Серафима Саровского, Сергия. Тут, братец, получится, что к истине окольным путем подойдешь. Я тебе книгу жития афонских монахов подарю.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 идя в Кель, он подумал, надо поговорить с отцом Семеном. Прав ли он, Константин, когда молится за людей неправославных, отринутых безбожной властью и атеизмом школы от веры и церкви? Не гришно ли поминать в молитвах отца, который насмехался над самим Христом, Павла Ворончихина, который почитал антихриста Ленина?